Издательство 11 Publishing студия MDM Vision представляют Дмитрий Белик. Застенец. Книга 2. Пролог. В этот раз музыкальная отбивка новостей звучала изначально тревожнее и будто бы даже быстрее. Обычно ухоженная ведущая была накрашена наспех, отчего в глаза еще ярче бросался ее возраст, да и выглядела она растерянной. После длительной паузы, каждая секунда которой растягивалась в вечность, она торопливо заговорила, читая в спешке набранный на суфлере текст. В эфире экстренное включение вестей. С вами Антонина Черноглазова. В ряде регионов наши граждане столкнулись с агрессивно настроенными существами неизвестного происхождения. В данный момент высказывают версии о... Тут она на мгновение запнулась, но быстро взяла себя в руки. О так называемой магической природе существ. Наш специальный корреспондент готов к прямому включению с Похвисневского района Самарской области. Илья, на заребившем экране, появился худой парень смазанный в грязи щекой. Правое ухо у него был вставлен наушник. На мгновение картинка мигнула, и наконец-то пошел звук. Нах! Выбираться надо отсюда, Серега! Впить эту работу! Выжить бы! Видимо, именно сейчас он услышал голос ведущий, потому что картинка выровнялась, а сам журналист приобрел более серьезный вид. Даже паника в глазах исчезла. Одно дело истерить при собственном операторе и совсем другое, когда на тебя смотрит вся страна. Добрый день, Антонина! если его можно действительно назвать таковым. Именно сейчас, в нескольких сотнях метров от нас, разворачивает свои силы специальный десантный батальон. Они уже сдержали первую попытку прорыва этих... Тут он замялся, не зная, как называть тех самых существ. Монстров. И теперь вооруженные силы Российской Федерации... Его вполне воодушевляющий рассказ прервал леденящий душу крик. Камера дернулась, зумом выхватывая кучу мельтешащих перед вооруженными людьми точек вдалеке. С виду все это напоминало муравьев, которые пытаются на нахрапом взять раненую осу. С той лишь разницей, что крохотные муравьи не могут отрывать конечности у существ, превосходящих их в размерах. Не в попад раздавались автоматные очереди, кричали упавшие без всякой надежды подняться на ноги хрустили разрубленные кости, чавкало мясо, отделенное от этих самых костей. Камера выхватила одного из несчастных, свисящий культе вместо левой руки. Он что-то яростно кричал, держа автомат в правой и отстреливался короткими очередями. Бешеный комок, словно собранный из шерсти и зубов, яростно дергаясь, влетел в его шею, пустил фонтаны крови в разные стороны. Рядом полз его собрат по оружию, правда, без всякого оружия. За ним волочилось что-то мерзкое, длинное, красное. И только если пристально приглядеться, становилось ясно, что у солдата нет не просто ног, у него отсутствует половина туловища ниже бедер. Заметался оказавшийся ближе всех к оператору десантник, снимая что-то с разгрузки. Его заглушил шум приближающихся вертолетов. Однако в самый последний момент громкий хлопок затмил собой все. И десантник вместе с подступающими муравьями разлетелся на части. Тут уже желание журналиста жить взяло верх над профессионализмом. Он крикнул нечто нечленораздельное, после чего оператор последовал примеру товарища. Камера уткнулась в землю, некоторое время еще и снимала сорную траву и ковыль, а после выключилась, будто бы само собой. Но последние звуки рядом с ней, словно инфернального происхождения, красноречиво говорили, что неприятель... Добрался и сюда. Те, кто работали в телецентре, относительно быстро поняли, что к чему и вернули картинку в студию. Правда, лучше не стало. Ведущая испуганно хлопала глазами, словно все это случилось в двух метрах от нее и не могла вымолвить ни слова. На мгновение показалась даже рука, машущая из-за студийной камеры. И только после этого девушка бессвязно пролепетала. «Просим прощения. Технические неполадки». «Мы позже вернемся, А затем исчезла и она. С противным писком во весь экран появилась разноцветная таблица настройки изображения. И так было по всем каналам. Все перебиты. Несколько трупов отправлены на изучение в Новосибирск. Остальных увезли на Рощинский полигон. Было видно, что командующий Центральным военным округом генерал-майор Шапошников нервничает несмотря на седины и приличный послужной список. «Спроси Евгения Николаевича еще вчера, у кого идеальная карьера в армии», тот с присущим ему юмором ответил бы, что у него. А теперь... Теперь непонятно, что будет дальше. «Потери?» — сухо спросил президент, верховный главнокомандующий. Этого вопроса генерал ждал. И боялся. Хотя понимал, не спросить президент не мог если уж по федеральному каналу показали. Шапошников всегда не понимал, почему этого маленького коренастого человека так боятся. Но теперь, когда ощутил на себе этот пристальный взгляд из-под почувствовал себя нашкодившим мальчишкой, которому приходилось оправдываться. По предварительным данным, около двух тысяч убиты и семь тысяч безвозвратно ранены. Хотел сказать еще что-то, но не смог. Язык прилип к гортани, а по спине между лопаток потекла струйка холодного пота. Будто он лично был виноват в неожиданном появлении этих мерзких тварей. За один день. Тихо произнес президент верховный главнокомандующий, словно размышляя. «Что по-граждански?» гражданским Пока... считаем», — начал заикаться Шапошников. «Думаю, потерь больше». Он замолчал, явно что-то обдумывая. Молчали и все остальные генералы, включая министра обороны. Случившееся нельзя было назвать даже чрезвычайным происшествием. Сюда больше подходило слово «катастрофа». «Что скажете, Александр Мергенович?» Министр обороны заговорил неизменно тихим голосом, точно рассказывал обычную бытовую историю. Однако бледный вид свидетельствовал о крайнем волнении. «Мы впервые столкнулись с таким противником, Виталий Витальевич. Армия не была готова к подобному развитию событий на нашей территории. Большая часть существ появилась в Самарской области. Что мы связываем с наличием города иносов?» «Связывают». Прервал президент, и в глазах его на мгновение блеснуло зарево надвигающейся бури «Аналитики, чертовы!» «Конечно, это из-за иносов! Из-за кого же еще?» Он помолчал, глядя на беззвучно работающий в кабинете настенный телевизор. Совещание решили провести срочно, поэтому до Кремля главнокомандующий не доехал, остался в Новоогорёво. Именно Кремль сейчас показывали. Могучий, древний и будто замерший в ожидании чего-то недоброго. А хорошего ничего ожидать не приходилось. Просто так флаги не приспускают. И Васютин этот, идиот, не стал сдерживаться президент. Руководитель федерального канала тоже мне. Такое в прямом эфире пустить. Васютина уволим, Виталий Витальевич. Робко подал голос начальник главного контрольного управления президента РФ Семенов. Бодрый до невозможности, исполнительный и вместе с тем голуповатый. И журналистку. Оператор с корреспондентом, к сожалению, мертвы. Им мы ничего. К сожалению? Зацепился за слово главнокомандующий. В смысле, без сожаления. То есть просто мертвы. У Шапошникова громко стучало сердце. Когда он увидел, что президент тяжело вздохнул, на короткий миг даже показалось, что он знает, о чем думает Виталий Витальевич. Кадры, кадры, кадры. Даже на такой высокой должности начинаешь ощущать их резкий дефицит. Хотя, скорее, именно на подобной должности он ярче всего и воспринимается. Семенова давно надо было уволить. Он, что называется, не соответствовал своему креслу. Об этом знали все. Вот только где найти компетентную замену, да еще такого же преданного, как Семенов? «Васютина перевести, но без лишнего шума», сказал, наконец, Виталий Витальевич. «Придумайте ему там занятия. Но чтобы все поняли, что к чему. Журналистку не трогать. Тут показательные порки не нужны. Надо думать, что теперь делать дальше. Вы же понимаете, к чему все идет?» Шапошников понимал. Он представлял масштабы катастроф и очень хотел сохранить задницу в тепле на своей должности. Из ниоткуда взявшиеся твари — не просто недоразумение. Это лишь первая ласточка. Будут еще так называемые прорывы, — подтвердил его догадку президент. И теперь надо быть к ним готовыми. Как бы нам ни хотелось, но привычный нам мир изменился. И теперь он никогда не станет прежним. «Несколько глав УДКБ уже прислали письма с готовностью оказать поддержку. Даже американцы готовы выслать солдат НАТО. Дожили. Они хотят нам оказывать поддержку». «Может, настало время для асимметричного ответа, Виталий Витальевич?» – подал голос Грознов, один единственный из генералов, который, казалось, даже сейчас сохраняет невозмутимость. По крайней мере, по его сдвинутым бровям складывалось именно такое ощущение. Ответ кому? Иносом? Виталий Витальевич, так ведь понятно, кто за этим стоит. Не унимался Грознов. Мне кажется, что они сами не рады этим прорывам. И у них там внутри тоже что-то происходит. По крайней мере, пока никаких ответов из-за стены не поступало. Шапошникову показалось, что на мгновение президент утратил всю суровость и решительность. Впрочем, длилось подобное недолго. Короткий миг. Пока суть додела Александр Мергенович, переведите все силы сдерживания в режим несения боевого дежурства. Отозвать всех из отпусков. Вы сами все знаете, чего я вам объясняю. Подобное не должно повториться. Шапошников облегченно выдохнул. Не сняли. Обошлось. Но у него родился довольно серьезный вопрос. Надолго ли?